рассказывает Надежда Фетисова. Самые запоминающиеся истории это истории в самом начале, когда ты только-только пришел работать в хоспис и помогать, чем только можно. Ты понимаешь, что каждое слово, каждое желание пациента может стать последним, а для оставшегося близкого это еще и память. Ко мне подошла дочь нашей пациентки Марины Борисовны и попросила совета. В последние несколько дней маме стало намного хуже и она захотела обвенчаться с мужем, с которым прожила почти 50 лет. Их золотая свадьба через неделю. «Я знаю», — сказала дочь, — «что к пациентам приходит батюшка из соседней церкви оказать духовную поддержку, но венчание... Возможно ли?» Тогда волонтерская команда в нашем хосписе была очень маленькой, но мы решили, что непременно должны помочь. Хотя все было очень непросто, ведь нам предстояло за очень короткий срок организовать обряд венчания в хосписе и устроить праздник для большой семьи. Золотая свадьба и венчание в один день, потому что все мы понимали, насколько это важно и для самой пациентки, и для ее близких. Я много общалась с семьей, мы обсуждали детали, договорились с батюшкой. Но Марине Борисовне с каждым днем становилось все хуже и хуже, а накануне торжественного дня и вовсе ушло сознание. Родные невероятно переживали, ведь последнее желание любимого человека могло не исполниться. Мы с волонтерами и сотрудниками поддерживали их, уговаривали ничего не отменять. Все обязательно произойдет, она жива и ждет этого дня не меньше всех нас. И действительно все получилось. Утром сознание вернулось к Марине Борисовне, батюшка повенчал пару, и глаза женщины засияли, морщинки разгладились, она как будто даже помолодела. Все близкие приехали на праздник 15 человек, любимые и родные. В холле хосписа музыкант тихо играл на рояле, семья в полном составе сидела за накрытым столом. Так много было сказано друг другу, столько любви вокруг, светлый праздник, искренние эмоции, даже солнце словно ярче светило в этот день. Но самое важное — это улыбка на лице нашей Марины Борисовны. Она мечтала, ждала, и все сбылось. Я в первый раз за свою жизнь увидела настоящее счастье на лице человека, такое чистое, красивое. Больше она не приходила в сознание и через несколько дней ушла.